Распределенные по подозреваемым сотрудники, включая Виталину, вызвалась, отправились проводить беседы и, в случае необходимости, обыски, и я проводил их до крылечка ДК, оставшись ждать дорогую гостью, узнала, что подружки переехали сюда и тоже разохотилась, на пятерочке добив седьмой класс экстерном. Увидев скучающую у меня в окно, из ДК вышел Борис Николаевич, наш пятидесятишестилетний электрик, закрепленный за административным кластером. Поздоровались, он достал пачку беломора, из нее папиросу прикурил от спичек, поозирался и не без смущения спасил. — А это правда, что японец с типографии самурай? — Правда, — не стал я его разочаровывать, — свободный Ронин. Эх, ты как! Уважительно посокол языком Борис Николаевич. «А кто такой Ронин?» «Типа японского полетария», — не стал я вдаваться в подробности. «Мужики говорят и шачат, дай боже», — похвалил иностранного специалиста-электрик. «Это хорошо», — улыбнулся я. А вот Семенович два метра кабеля отрезал. Перешел он к восстановлению социалистической справедливости. «Думал, я не замечу», — ехидно прищурился, — — Семенович, это Юнусов Тимур Семенович, — уточнил я. — С коровника, — кивнул Борис Николаевич, бросил бычок в урну и спросил. — Кого ждешь-то? — Олю жду, — честно признался я. — А, звездочка наша, — улыбнулся он в усы и попросил. — Ну, передавай от меня привет. И пошел в ДК. — Обязательно, Борис Николаевич, — пообещал я ему вслед. Из-за поворота выехала «Волга», остановилась у крылечка, и я вежливо открыл заднюю дверь. Выпрыгнувшая Оля быстро чмокла меня в щеку, полыхнула собственной и спросила оставшуюся в салоне маму. — Можно мне сережка ДК покажет, а потом домой приведет? Мое мнение, очевидно, не учитывается. — Не позже девяти, — выкатила лимит Диана Викторовна. Штатный телохранитель и водитель в одном лице смотрелся в расположенное слева от входа в окно, там у нас дежурный сидит, получил сигнал «безопасно» и увез маму певицы заселяться в двушечку сразу над нами, ту самую, куда шуточно нацеливался въехать Хрущу. А куда участковый поехал? — поинтересовалась Оля, по пути, цапнув меня за руку. — У нас тут запутанное и драматичное дело, — ответил я. — Расскажи! Широко распахнув глазки от любопытства, попросила она. Рассказал. «Ничего себе!» — ахнула она. «А я думала, в деревне всегда все спокойно». «Ничего себе спокойно!» — сумитировал я возмущение. «Смотри!» И коротко пересказал свои здешние приключения. «Вот это да!» — восхитилась она. «А можно мне помочь, когда что-нибудь еще случится?» «Можно!» — пожал я плечами. «А у меня отпуск. Я у Катерины Алексеевны выпросила. Аж до мая!» — похвасталась Оля. «Только в телевизор надо будет съездить, концерты записать. А ты почему на концерты не ходишь?» «Никуда не хожу», — пожала плечами. «Тоже типа отпуск. Лень мне». Доверительно поведал чистую правду. «Если мероприятие необязательное, значит, необязательное». «Лениться — это плохо», — не одобрила она. «Почему-то сразу захотелось оправдываться». Вообще-то я много все делаю. Пошли покажу. Отвел подругу в монтажку, показал в зале пленки и немного преувеличил количество оставшейся до завершения сборки Петрова и Васечки на работы. Следом в студию показал находящееся в становлении демки. А еще кучу мероприятий подвел к доске с расписанием клубных активностей, три четверти из которых имела приписку «Ведущий Эст Ткачев. А еще в Москву езжу дважды в неделю, к маме и в телевизор, информацию записывать. «Ну и здесь», — подвел к своему кабинету, указал на табличку, «приемные часы честно отрабатываю, выслушиваю проблемы совхозного населения». — Полезнее, чем на концерте три часа сидеть. — Полезнее, — признался Уля. — А что еще у тебя есть? — Есть взорванное озеро. Посмотрев на часы, выкатил самую интересную идею. — Половину второго всего везде успеем. — Поехали! Идея ей понравилась. Зашли в кабинет, я дзвонился охране, вскипятил чайник, набрал чаю в термос, нагрузил Олю пирожными и булочками, носят бабушки, угощают хорошего мальчика, и мы погрузились в в того москвич, на запорожца укатила вилка. По пути развлекал гостю рассказами о встречающихся объектах и пересказом, связанных с ними забавных событий. Место происшествия началось прямо около выходящей к небольшому 15 на 20 метров озеру Грунтовки. «Офигеть!» — прокомментировала Оля, насаженная ударной волной на ветку-рягушку за окном. Вышли, осмотрели заваленный рыбый велик и частично лес. Обломанные и припорошенные водорослями и тиной ветви деревьев навевали смутные ассоциации с Тунгусским метеоритом. А любопытная Оля, усевшись на корточки на прибежную гальку, потыкала пальцем оглушенного взрывом рака. Коварная членистоногая пришла в себя и цапнула девицу клешней. С визгом подскочив, девушка зацепила рукой с повисшим на ней деликатесом. Люблю раков. Поспешив на помощь, аккуратно отцепил зверушку, добрая Оля ее простила, и мы отпустили рака жить обратно в озеро. В машине нашлась аптечка, мы обработали палец и уселись на бревно, глядеть на озеро и пить чай из крышки термоса. — Это не озеро, а пруд, потому что искусственный, — снисходительно объяснила она мне. — Это озеро, потому что совершенно естественный провал на местности заполнила вода, изменившая русло после совершенно естественного землетрясения много тысяч лет назад речки. В тон ей я ответил. Оля покраснела. «Правда?» «Да нет, экскаватором вырыли опять назад, улыбнулся я ей». «Дурак!» захихикала она. «А в нем купаться можно будет?» «У нас почти везде можно, но лучше подальше от промышленного сектора. Там стоки чистятся, но все равно неприятно», развел руками. Оля поежилась. «А правда медведь приходил?» «Правда», — ответил я. «Сделали чучело. В школе стоит теперь». «Хочу посмотреть», — попросила она. «Завтра сходим», — пообещал я, «как раз выходной. Или хочешь с ребятами познакомиться, уроки как раз скоро заканчиваются». И «Я потом как-нибудь лучше организованно, смущенно слилась она». «Шум надоел», — спросил я, «просто устала», — с улыбкой покачала на головой. Допив чая, отправились обратно. «Мне в деревне нравится», — поделилась Оля ощущениями. «Воздух хороший», — согласился я. И по пустякам никто не дергает. Это же либо мне в Москву ехать, либо им ко мне. Отсеивай тех, кому не так уж сильно нужно, — пояснил внимательно слушающий девушке. — Хитро, — оценила она. — А где Таня с Надей? — Дом сидят. У них двухкомнатная во временном пользовании, — ответил я. Мангу рисуют. — Мне присылали, — посвятила девушка. — Интересная. Я с ними буду ночевать. Поехали в гости. Самовольно поменяла маршрут. — Мне в ДК обратно нужно на часок, — слился я. — А ты езжай, через час все вместе и приходите, пойдем на коньках кататься. — Ладно, — с улыбкой согласился она. Высадив певицу у дома, попросил тамошнего дежурного ее проводить и вернулся как раз вовремя, чтобы увидеть довольную собой Виталину, вытаскивающую из запорожца закованного в наручники и одетого в костюм школьного химика. Ивана Сергеевича, позапрошлогоднего выпускника педагогического университета. Комсомолец с красным дипломом и отличной характеристикой. Серьезно? Судя по виду, неплохо запуган и готов сотрудничать. И ни одного синяка. Следом подъехала милицейская «Волга», и оттуда выбрались дядя Герман с участковым. «Уже все?» — для порядка уточнил я. Химикатов подсобки, не хватает а по бумагам, должны быть. Вилка подтолкнула задержанного в спину. Подхватив слетевшие очки, я водрузил их обратно педагогу на нос. А мотив, расскажи, серёжа, тоже, что и нам, мягко попросил дядя Герман. Мужика передернуло, и он, глядя в мрамор клечко, рассказал У меня девушка к ушла. В Москву уехала, сука, антисоветская!» Лицо скривилось от ненависти. «К торгашу! Перерожденцу!» Поднял на меня наполненные гневом глаза. «И ты такой же! Предали идею, сволочи!» «Считаю идею всей страной жить как можно лучше, очень даже хорошей, — не согласился я. Вы, извините, меня взорвать хотели?» «Нужен ты мне!» Презрительно фыркнул Иван Сергеевич. — Я школу хотел заминировать и потребовать, чтобы кооперативы запретили, а предателя Косыгина расстрелялись за измену родине. Вздохнул и грустно закончил. — Сегодня и хотел, а взрывчатку эти гаденыши спиздили. — Колхозники! Последнее слово он сопроводил плевком. Безумие — это грустно, — расстроился я. — Хорошая работа, товарищи похвалил своих силовиков, и мы пошли оформлять задержанного. Тоже у меня сельский оппенгеймер нашелся.